Глава 14. В себя я пришел уже в каюте. Перед глазами все плыло, но, по крайней мере, я ими видел. Уже хорошо. Понятно было одно, я схватил огромную дозу радиации, из-за чего организм решил меня выключить. Благо, вокруг полно добрых людей. Заглянув в системные настройки, наткнулся на журнал событий. Там было много чего. В основном журнал записывал каждые 15 минут состояние моего организма то есть фиксировал саму трёхмерную проекцию моего организма с подробнейшими записями о ней. Пролистав журнал, я нашел пункт «Принудительное отключение», а до этого пункт «Проверка внешних факторов на наличие источника опасности», то есть меня все же принудительно отключили, что несколько забавно и довольно умно. Чтобы избежать смертельной угрозы, из-за которой может остановиться сердце, модуль принудительно отключает организм, так написано в справке. Дальше я стал просматривать свои трёхмерные сканы. Сразу после отключки мой организм весь целиком был подсвечен красным. И так примерно 10 записей подряд, то есть где-то 2,5 часа. Дальше следовал пункт подключения к медицинскому терминалу упрощенной версии. Все же медицинский терминал на фрегате не такой продвинутый, как в академии. Дальше пошли очень долгое изменения и восстановление организма. Как я понял, сначала выводилась вся радиация из организма, то есть устранялся фактор, а потом уже боролись с последствиями. Реструктуризация клеток, очищение крови, нейтрализация злокачественных аномалий. Последний пункт удивил больше всего. Как оказалось, даже за столь короткий период пребывания в области с мощным радиоактивным фоном, я нахватался почти смертельной дозы. В организме уже пошли изменения. Аномалии и новые образования по большей части были злокачественные, остальные нейтральные. Система выбрала, что необходимо избавиться от всех, чтобы не рисковать моим здоровьем в дальнейшем. Так что сейчас я был чист, только фиксировался упадок сил, нехватка некоторых витаминов и стояла рекомбинация. Необходимо срочно поесть, возможно истощение организма. Поднявшись с койки, я немного размял окаменевшие мышцы, а потом полез в стеной шкаф в поисках хоть каких-то вещей, так как сейчас я был одет в самый минимум. В шкафу оказалась стандартная легкая форма армии человечества в виде комбинезона. Как ни странно, на комбезе даже была символика моего звания. Так что это не случайность, его точно сюда повесили для меня. Пришелся он, кстати, мне в пору, сел точно на мою фигуру, застегнулся легко одним движением руки. Немного попрыгав в нем, я убедился, что он нигде не жмет, нигде не передавливает, после этого обулся и вышел из каюты. За ее пределами кипела жизнь. Десятки людей бродили туда-сюда, каждый был в похожей форме, только без военной символики. Видимо, вещи всех беженцев ушли в топку, так как были поражены радиацией. Как и моя броня. Жаль, конечно. Хорошая защита была. Пару раз от выстрела спасла. Но не лучшая, а еще временами неудобная. Но хоть какая-то. Эх, тяжело вздохнул я, после чего повернулся в сторону местной столовой и направился туда, чтобы хоть немного подкрепиться. До столовой я дошел быстро. Больших толп не было, правда, все равно коридоры были забиты под завязку. Очень много народа принял фрегат. Столовая тоже была весьма прилично забита. В основном там сидели беженцы. Но также я заметил и знакомое лицо, чего стало приятно на душе. «О, Тиберий!» – вскочила Алиса, тут же изменившись в лице, мол, сболтнула лишнего, после чего поправилась. «Войд, давай ко мне!» «Хорошо!» – с легкой улыбкой кивнул я. «Только поесть возьму!» Подойдя к линии раздачи, я взял поднос, потом взял тарелку с непонятной бурдой, от внешнего вида которой воротила. Но выбирать не приходилось. Потом взял кружку с чаем, который был ненатуральным, что, естественно, для космического корабля в долгом рейсе. А после уже подсел к Алисе. «Как дела?» – спросил я у нее, присаживаясь на стул по другую от нее сторону стола. «У меня хорошо». Едва заметно улыбнулась девушка, мешая ложкой борду в тарелке. «А вот у тебя должно быть просто замечательно. Не каждому везет вовремя пройти курс реабилитации, после того, как словил дозу почти в 10 зиверт. А это очень много. Неделя-другая, и ты бы погиб». «Вот откуда столько аномалий и образований в организме было!» — усмехнулся грустная «Теперь понятно. А твое здоровье как? Не ранили в том сражении?» «Да так. Пара пустяковых ранений было!» — махнула свободной ладонью девушка. «Но полевое медицинское оборудование вполне спокойно справилось с этим. Жаль тех, кому не успели помочь». «Это да!» — кивнул я несколько раз, соглашаясь с ней. Потери большие, многих так и не спасли. Чувствую себя виноватым из-за этого. Ты не виноват? Сердито посмотрела на меня молния. И не говори так больше. Нам задание это выдала Суба. Так что не смей свою голову этим загружать. Суба? Скинул я одну бровь, пытаясь расшифровать эту аббревиатуру. Система управления бойцами Академии. Хитро улыбнулась и посмотрела на меня девушка. Но ну, ты же понимаешь, что большая сила влечет за собой большую ответственность и так далее. Вот только у нас реально огромная сила, за которой надо следить. Вот и создали систему, которая награждает и наказывает нас. «Вплоть до того, что нас может просто-напросто наш же браслет убить?» – нахмурился я, проводя линию между моим принудительным отключением, словно я робот, а также системой наказаний за проступки. «Да», – кивнула девушка, – «даже может убить. Но там сначала надо, чтобы вся карма, как мы называем наше поощрение, упала до нулевого значения а потом уже пойдут наказания. А, а протянул я, поняв этот момент. «А поощрения дают некие бонусы, которые позволяют становиться лучше. Ну как нам в Академии за 10 поощрений одно дополнительное бесплатное улучшение организма?» «Именно так. Опять легко улыбнулась девушка. А еще у меня для тебя есть хорошая новость. Правда, Гром просил не сообщать тебе об этом, но я не могу не обрадовать героя сражений. А что за новость?» Я уже предвкушал, что это будет что-то грандиозное, что-то приятное. И моя чуйка меня не подвела. Гром будет ходатайствовать о присвоении тебе очередного воинского звания. Во все 32 зуба улыбалась девушка. Не часто в первое полугодие астусы получают повышение. Даже я во втором полугодии получила долгожданный второй чин. Так что поздравляю. Спасибо. Искренне улыбнулся я. Но пока рано радоваться. Звание-то еще не дали. А там уже не от Грома и не от меня зависит, а от Управления Академии. Так что надо ждать и смотреть, что они примут». «Тут ты прав», — поджала губы девушка. «Наверное, не стоило говорить тебе об этом. Ведь, возможно, и не дадут тебе звание, мол, молодой еще». «Прости, не хотела подставлять». «А чем ты меня подставила?» — усмехнулся я. «Наоборот. Дала знать, что мои столь незначительные поступки и действия достаточно высоко оценили» чтобы выдвинуть мою кандидатуру на присвоение нового звания. Это что-то да значит А еще очень сильно тешит себя любие. Хе. А, ну если так, то да. Загадочно улыбнулась девушка. Слушай, вопрос такой. Просто ради интереса. И чтобы понять, какой ты на самом деле человек, можно задать? Он, может быть, несколько провокационный. Да, задавай. Пожал я плечами, тут же засунув в рот, не глядя ложку с питательной и полезной бурдой. Мне не принципиально. «Как ты считаешь? Какая самая важная профессия?» Опять хитро смотрела на меня девушка, но при этом уголки ее губ оставались в нейтральном состоянии, даже не шелохнулись. «Ну...» – протянул я, откинувшись на стуль и скрестив руки на груди. «Нет какой-то особо важной профессии, я так считаю. Все в той или иной мере важны. Начнем с малого. Провизия. Если бы люди на планетах и в аграрных участках станции не занимались сельхозпродукцией...» то у нас были бы проблемы с едой, самим бы пришлось добывать. Но это так, примитивный пример. Дальше няньки всякие. Они следят за нами, смотрят, как и родители, чтобы мы развивались в нужном направлении. Металлурги, добытчики, промышленники, изобретатели. Все важны. Если бы хоть кто-то не был важен, то мы бы не достигли того, что есть у нас сейчас. Я придерживался таких правил на своей планете. У меня было процветание. Остальные мои родственники несколько угнетали народ. «А ты чего так на меня смотришь?» «Ты аристократ?» Удивленно хлопнула глазами девушка, а я пытался вспомнить, говорил ли я ей про это или нет. Даже если и не говорил, то странно, что гром ей про это не сказал. Либо она просто забыла, как-то неловко вышло. «Ну да», — с легким недоумением сказал я сам, немного поерзав на стуле. «Вот только зерна у меня не было, точнее, оно было, но не развито». А так была своя планета, на которой народ весьма счастливо жил. На миллиард населения всего две преступников было. С ними вот я был непримирим. Вредители. А что не так? Я только что осознала, что так спокойно общаюсь с аристократом, а он не желает моей смерти, не унижает, не заставляет прислуживать. Все так же удивленно, но уже более задумчиво смотрела на меня Алиса. «Ты странный. Ты не такой, как все. Может, ты прикалываешься? Ха». Улыбнулся я, а потом продиктовал свой персональный идентификатор, который присваивается каждому аристократу при рождении, основываясь на генетическом коде. а 22 b 18 rvn 4615 Можешь проверить по базе данных. Да я вроде говорил, что аристократ. Не помню такого. Задумалась девушка, посмотрев куда-то на потолок. Нет, не говорил. Вот точно тебе говорю. Хотя, блин, и базы данных сейчас не покажут. Слишком старое это событие. «Ладно, не суть». Махнул я пустой ложкой, а потом в нее снова набрал бурды. Грустно вздохнул и закинул ее себе в рот. «Гадость-то какая! И как вы это постоянно едите?» «Со временем привыкаешь», — слегка хихикнула девушка. «И все же ты странный. По тебе заметно, что ты не совсем простолюдин. Есть некоторые черты. Но я думал, что ты просто из себя пытаешься строить важную шишку. А ты, оказывается, и есть важная шишка. Не такая и важная», — с иронией в голосе сказал я. Родственники считали черню, дворецкий пытался медленно убить, сослали в академию, единственного за всю историю аристократа. Ну и пытались несколько раз убить. Как-то так. Так что никакая я не шишка, просто обычный человек. Обычного человека не пытались бы убить так завуалированно, как тебя. Нахмурилась девушка. Вот теперь я поняла, почему Гром говорил, что на тебя заказ был. Я тогда еще подумала, а зачем кому-то обычного первокурсника убивать? А тут вот оно что. Кому-то ты сильно насолил. Хотя, ты сказал, родственники, тогда соболезную. Ага, спасибо, усмехнулся я. А ты чего сидишь-то просто так? Тарелка с кружкой пустые. дел никаких нет. Или отгул дали? В каком-то смысле отгул. Покивала в разные стороны головой девушка. Есть несколько часов свободного времени. Могу себе позволить поболтать с интересным человеком. Если ты не против. Не против? Передернул я плечами, смотря на ложку с бурдой. «Я к этой штуке никогда не привыкну! Фу! Ха, привыкай!» Звонко засмеялась девушка. Мы болтали все время, пока сидели в столовой, а потом медленно перебазировались в кают-компанию. Там мы смотрели за тем, как десятки звезд пролетают мимо нас на огромной скорости. Болтали обо всем и ни о чем одновременно. Разговаривали на тему происхождения Вселенной, о Большом Взрыве в частности. Общались о теории струн о странностях квантового измерения, что его до сих пор не до самого конца изучили. Говорили просто о том, как я управлял планетой. Говорили о ее родном, холодном и сыровом мире. В общем, просто узнавали друг друга получше. Просто с интересом проводили время. Я был доволен. «Алиса хорошая девушка. Чуть-чуть меня старше, из-за чего временами я чувствую от нее посылы, словно она хочет обозначить себя старшей сестрой» а потом сразу дает заднюю, вспоминая, какое у меня происхождение. Это меня забавляло. Пару раз по громкой выходил на связь гром, и один раз токсин. Говорили они в основном текущую экстренную информацию с линии фронта. Два из трех миров в итоге были полностью уничтожены. Сами планеты были разорваны на куски после того, как в систему прибыл дредноут. Оставили себе только третий мир, на котором мы и были. Видимо, там решили создать свою колонию. Печальные, однако, новости. Очень печальные. Но одно радовало сейчас больше остальных. Мы летели не в Академию, где бы опять начались занятия, все эта рутина, где бы я увидел множество недовольных моим существованием Морд. Мы летели сейчас на орбитальную станцию управления обороной. Там нам было приказано высадить весь спасенный персонал, после чего остановиться на сутки для прохождения детального осмотра специалистами нашего фрегата. А это значит, что еще как минимум сутки отдыха. В итоге разошлись мы только часов через пять, когда Алису вызвали уже погромкой, чтобы нападать по мягкому и довольно симпатичному месту. Форму сердца напоминает. А еще, похоже, у меня снова начинают играть гормоны. Словно мне лет 15. Надо найти выход из этой треклятой ситуации. Надеюсь, на станции что-нибудь получится придумать, иначе хана. Получу противную болезнь. Или как это называется. В общем, не хочу ходить как неудачник. Аристократы или кто?